Глава семнадцатая «Паша, мы должны туда съездить!» Отвратительным, самым отвратительным из всех голосов, что он когда-либо слышал, прогундосила Алана, снова неправильно поставив ударение на его имени. Она точно сведет Хефасума или доведет до самоубийства. Хотя это вряд ли, он слишком любит жизнь, роскошную, свободную, полную радости и красоты. Он к ней слишком тщательно готовился, чтобы пустить все под откос из-за отвратительно нелюбимой бабы. Вот, к примеру, недалее как неделю назад ему вновь удалось раскидать по своим счетам, оформленным на мать и подставных лиц, такую приличную сумму, что он может запросто уже сегодня паковать чемоданом. Может рассмеяться в некрасивое невыразительное лицо своей жены, а то и плюнуть в него. Так оно ему опостылило. «Зачем, Лана?» – спросил Павел, не открывая глаз. «Зачем нам туда ехать?» Он полулежит в удобном кресле на закрытой веранде, забитой красивыми растениями. Рядом с креслом столик. На нем пузатая бутылка с дорогущим скотчем. Рядом с бутылкой над палец наполненный стакан. Время от времени он прикладывается к этому стакану, осторожно впуская огненную жидкость под язык. и млеет от мгновенного тепла и неги, разливающийся по телу. На ноги наброшен клетчатый шотландский плед. В этом нет особой необходимости. Веранда прекрасно отапливается. Просто за огромными панорамными окнами буйствует осенняя непогода. Рвет с деревьев жухлые ржавые листья. Плещет в окна ледяным дождем. Небо старой серой мешковиной раскинулось от края до края. И ему так уютнее. С дорогим теплым пледом, наброшенным на колени. Тепло, комфортно. Слышать в настоящий момент ее голос, отдающий слабой болью в затылке, ему совершенно не хочется. И уж тем более куда-то ехать в такую непогоду. «Паша!» — неприятно взвизгнула Лана. Я же рассказывала тебе, что мастерская этого гончара не сегодня-завтра закроется. У него осталось очень много непроданных работ, которые сейчас приравнены к произведениям искусства. «Приравнены по цене или по их художественной ценности?» — отозвался Павел, чуть приподнимая веки. Лучше бы он этого не делал. Лана стояла в паре метров от его кресла. Высокая, худая, влеклая. Со странной прической в странной одежде. То ли юбка на ней, то ли брюки. Пойми, попробуй. Куртка мешковатая, широкая, чуть доходившая до середины бедра. Цвет одежды отвратительный. Все оттенки осени, как пафосно она называла эту гамму. Паша считал этот цвет просто ржавым, способным превратить в дурнушку любую красавицу. Что уж говорить о Лане. «Паша!» «Пока ты тут пьешь и нежишься, там все раскупят!» Продолжала настаивать жена. «Что все, дорогая!» И он демонстративно еще семены лил и снова выпил. «Глиняные поделки, тарелки, горшки!» «Боже, Паша!» И снова не там ударений. «Нельзя же быть таким костным!» Лана заметалась по веранде, развивая широкими штанинами. Все-таки это оказались брюки. Все мои подруги уже у уйму красивых вещей там приобрели, а у меня ничего нет. Даже чайную пару мне твоя бывшая так и не довезла. Не надо было ей вспоминать о Лизе. Совершенно не надо. Потому что он тут же увидел ее. Неясное такое прозрачное видение, пульсирующее от сквозняка. Черт. По-видимому, он выпил лишнего. Павел зажмурился крепко, распахнул глаза. Облик Лизы не исчезал. Он точно его видел, как наяву, и видел Лизу именно такой, какой она ему встретилась вчера, ближе к вечеру на фирме. «Потрясающе выглядишь!» — пробормотал он, невнятно столкнувшись со своей бывшей девушкой возле кулера. «Спасибо и здравствуйте, Павел Анатольевич!» «Надо же!» Он забыл ее поприветствовать, настолько был потрясен. «Привет!» Павел улыбнулся и встал так, чтобы преградить ей дорогу. «Выглядишь, — говорю, — потрясающе!» «Спасибо, — говорю». Лиза с чашкой, в которой плескался кипяток, попыталась обойти его. Павел не позволил, отступая то в одну, то в другую сторону. Он не забывал, конечно, озираться. Боялся, что кто-нибудь его ритуальные танцы заметит и доложит Лане. но и не отступал. «Похудела. Идет тебе», — пробормотал он, осматривая Лизу с головы до ног неприличным липким взглядом. «Спасибо». Она шагнула вперед и чуть влево задев бедром кулер. «Дай пройти. Мне горячо с чашкой». «А мне горячо, когда ты рядом», — прошептал он непотребно интимным голосом. «Я хочу тебя, детка». Лиза отпрянула так резко, что выплеснула кипятком из чашки себе на руку, сморщилась от боли, застонала. — Прости, прости. Он перепугался, выхватил у нее из рук чашку, поставил ее на кулер, достал носовой платок из внутреннего кармана пиджака. Лана каждый день ему их меняла. И принялся вытирать обожженную Лизину ладошку, а потом вовсе взял и поцеловал ее пальцы. — Прости меня, детка, — прошептал он, убирая платок обратно в карман. «За что?» — буркнула Лиза, недобро на него посматривая. «За то, что обжег? Или за то, что я обожглась тобой?» «Ой, ну не начинай, а?» — сморщился Павел. «Я уже сто раз пожалел, что так поступил с тобой, и хотел бы...» Гадеты за поворотом послышались голоса. Кто-то шел со стороны бухгалтерии. «Опасность!» «И я хотел бы все вернуть, детка!» Пробормотал он быстро и быстро пошел вперед, ловко обогнув то место, где Лиза стояла. Их никто не увидел, иначе доложили бы Лане, и она давно бы ему уже закатила скандал, и не конючила теперь противным голосом, вынуждая его покинуть уютное насиженное место. Их никто не видел, и это было хорошо. И это повлекло за собой то, что он остаток вчерашнего рабочего дня, весь вечер и сегодняшнее утро катал в голове схему его отношений с Лизой. Возможных отношений с Лизой. Вот если бы она не была такой принципиальной дурой, они бы запросто могли встречаться на стороне. Он бы засыпал ее подарками, вниманием. Он бы любил ее так, как никогда не любил ее прежде. И тогда бы не возникла необходимости уходить от Ланы, Он бы еще немного потерпел бы, деньги никогда лишними не бывают, и к тем средствам, которые он уже смог украсть и скопить, добавилось бы еще что-то, плюс ее подарки, а это тоже капитал, потому что дешево клана не дарила «Дорогой, ну поехали, а!» Жена перестала метаться по веранде, присела перед его креслом на корточке, глянула с мольбой. Ты и так сегодня на работу не поехал, прогулял. Давай проведем этот день с пользой, а то отец по выговору нам с тобой влепит. Упоминание о ее отце всегда действовало на Павла отрезвляюще. Ему сразу слышался стук захлопывающихся перед его носом дверей. Это когда его выгоняют с фирмы и изгоняют из дома. Ему слышался ляск наручников, защелкивающихся на его запястьях. Тесть мог любую статью к нему применить, тем более в настоящий момент, когда Паша немного приборзел. И еще ему виделась толпа кредиторов. Они осаждали дом его матери и требовали вернуть награбленное, и все подарки, которые ему дарила Лана. И они же в страшных этих картинках стаскивали с Павла последние штаны и рубашку. «Хорошо, хорошо, дорогая, поедем!» Со вздохом он коснулся ее странной прически. Только ты за рулем, я выпил». «Отлично!» Лана радостно взвизгнула на тонкой ноте, подскочила пружинкой. «Собирайся, я пока машину выгоню из гаража». Его сборы ограничились тем, что он натянул на домашнюю футболку теплую толстовку и стеганный пуховой жилет, на ноги высокие кроссовки. На голову натянул капюшон от толстовки. Бриться не стал. «Ох, Паша!» Лана укоризненно качнула головой, оглядев мужа с головы до ног и на удивление выговорив имя правильно. Выглядишь как извозчик. Да, он пожал плечами. Но мы же не на званый ужин, дорогая, мы едем за глиняными черепками, разве нет? Влез в машину на пассажирское сиденье рядом с женой, разместился удобнее и тут же прикрыл глаза, чтобы не вести пустые разговоры в дороге. Он не желал говорить с ней. не желал слышать ее голос. «Но ты все равно сексуален, милый!» прошептала она возле самого его уха и тут же обслюнявила его своим языком. Его чуть не вырвало, еле сдержался, чтобы не оттолкнуть, заворочился, скроил недовольную гримасу, буркнул. «Поехали!» Закрыл глаза и провалился в дрему, чтобы она не сделала того же на ближайшем светофоре. Очнулся от шумного горячего дыхания Ланы на своем лице. «Милый, просыпайся, мы на месте!» «А?» — он сонно заморгал, отпрянул. «Ты чего?» «Ничего!» — промурлыкала она, улыбаясь. «Ты так красив, когда спишь, господи! Я так тебя люблю! Я готова на все ради тебя! И никому, слышишь, никому никогда тебя не отдам!» Он криво улыбнулся и полез из машины, прямо под ледяной дождь, прямо под пронизывающий до костей ветер. Это было все же лучше, чем ее слюни на его лице. Вход в мастерскую они нашли не сразу. Паша чертыхался и про себя проклинал глупую женщину, вытащившую его в такую непогоду из уютного кресла. Лана возмущалась тоже и без конца она подругам, справляясь об ассортименте и ценах. Наконец вошли. «Добрый день!» — встретила их на пороге большой комнаты женщины средних лет. «Вы за покупками или из риэлторской конторы?» «Да, за покупками!» Лана высокомерно вскинула голову. «Разве мы похожи на риэлторов?» «Кто знает, кто на кого похож». Женщина с явной насмешкой осмотрела Пашу. Прошлась взглядом по странному наряду Ланы, наверняка не подозревая, сколько он стоит. «Проходите», — позволила она и кивком указала на стеллаж. «Выбирайте, что понравится купите. Цены адекватные. Многое уже раскупили». «Вот видишь!» прошипела Лана в его сторону и бросилась к стеллажам, заставленным яркой керамикой. Паша за ней не последовал, увязался за женщиной. — А вы здесь кто? — спросил он в широкую спину дамы, обтянутую длинным серым кардиганом, в елочку. — Я-то? Она глянула на него через плечо. И бухгалтер, и директор, как оказалось, теперь и хозяйка. — О, как! — удивленно воскликнул Паша. и у него тут же заворочились нехорошие мысли на ее счет. Погибший хозяин возделал своей наследницей. Она остановилась, будто споткнулась о порог крохотной коморки с громкой вывеской бухгалтерия Резко обернулась на него, уставилась нехорошо, зло, подозрительно. — А вы вообще кто? — спросила она после паузы, которую Паша не пытался нарушить. — Кто вы? Она почему-то боится его, понял он тут же, и это не могло не вдохновить его на пакостничество. Должен же он был получить хоть какую-то моральную компенсацию за то, что его вытащили в такую погоду из дома и привезли на самую окраину. Он для того работу сегодня решил прогулять, чтобы отираться в старом холодном доме, переделанном под гончарную мастерскую. для того, чтобы слушать восторженные вопли Ланы, ведущие прямую трансляцию своих покупок подругам. Нет, нет, нет. Он должен покуражиться, должен помучить эту тетку, не оценившую по достоинству платежеспособность приехавших клиентов. — А какая разница, кто я? — ухмыльнулся Паша в ее бледное, перекошенное страхом лицо. — Может, я из полиции? — Может, из следственного комитета? Или из прокуратуры? Это что-то меняет? Вам показать служебное удостоверение? Он даже сделал попытку что-то достать из внутреннего кармана стеганого пухового жилета. Не надо мне никаких удостоверений, я вам верю. Улыбнулась тетка заискивающая. Тут вашего брата столько приходило. Просто с ходите, прости господи. А что хотели мои братья? Паша скроил приятную мину. «Тоже, что и я?» «А вы что хотите?» — осторожно поинтересовалась бухгалтерша. «Я хотел бы знать, с какой стати вы вдруг стали наследницей. Разве у погибшего не было родни?» Поиграл Паша улыбкой и тут же стал серьезен. «Советую не врать». «А чего мне врать-то? Была родня, жена была, только бывшие развелись они недавно Она летом попыталась с ним наладить отношения, даже на отдых они съездили вместе, только удрал Вадик оттуда. Не его это. Деньгами пылить за воду и воздух морской. Слишком тяжело они ему доставались, деньги эти. — Он не оставил ей ничего, — усомнился Павел, обведя взглядом стены. Этот дом, переделанный под мастерскую, был очень старым, но очень искусно отреставрированным. Денег в ремонт было вложено немало. не роскошно конечно, аскетично даже, но достаточно дорого. При желании продать это помещение можно было за очень неплохие деньги. Оставил. Статуэтку. Красивую. Этой продажной дряни посвятил свою работу. Вторую по счету. С грустью во взгляде проговорила бухгалтерша, плотнее кутаясь в длинный кардиган. Он так над ней работал. А толку? Эта расчетливая дрянь едва взглянула, сунула в сумку, наорала на меня и укатила прочь. А почему она орала Паша привалился плечом к стене. Были причины? Еще бы! Она рассчитывала эту мастерскую оттяпать. Думала, Вадик ее наследницей сделает после их отдыха на море летом, а он... Глаза женщины наполнились неподдельными слезами, а он когда-то успел на меня все переписать. Кто бы мог подумать? Все переписать — это что конкретно? Строение на меня оформил, землю. Зачем, господи, зачем? Разве я его об этом просила? Она закрыла лицо ладонями и расплакалась. Паша ее горе не почувствовал. Увидел в этом скорее досаду какую-то. А вы не обрадовались? Почему? Как обнаружили, что все теперь ваше? Забрасывал он женщину вопросами. и даже чуть загордился собой, как у него профессионально вышло умные и правильные вопросы задавать. «А чему радоваться-то?» Бухгалтерша громко шмыгнула носом. «Земля это ничего не стоит. Отсюда всех вон выселяют. Экологи нашли эти земли непригодными для жилья будто. Домушка это тоже ничего не стоит». Это при Вадике здесь была мастерская, а без него это просто дом. Просто старый дом, за который ничего не возьмешь. Оставить тоже на начетисто. На налогах разоришься. Мне бы сейчас покрыть все продажами от его поделок? Вывести бухгалтерию в ноль до да фирму закрыть? Не представляете, сколько хлопот. А тут еще и недвижимость свалилась, как снег на голову. Так когда обнаружили, что вы теперь обладательница недвижимости? Так после его смерти и обнаружила. Сейф его вскрыли, а там бумаги. С кем скрывали сыном. У вас есть сын? Будто удивился Паша. Есть. Женщина скорбно поджала губы, увела взгляд в сторону, подавила судорожный выдох. Что-то было не так с этим сыном, решил он, но давить не стал. В органах наверняка о нем знают. И как давно господин Тарасов оформил все это на вас? Паша повел руками. Она снова смотрела зло из-под «Дата! Дата на документах на недвижимость стоит. Какая?» «Дата?» Она наморщила лоб, вспоминая, нехотя ответила. «Так недели за две до его гибели, будто чувствовал. Вы простите, некогда мне». И как-то очень уж ловко улизнуло, скрылось за узкой дверью. В замочной скважине повернулся ключ. И тогда Паша совершил нечто, что совершало в далеком детстве, когда пытался усыпить бдительность взрослых. Он громко протопал по полу от двери в бухгалтерию к выставочному залу, а потом на цыпочках вернулся, присел перед дверью на корточках, приложил ухо к замочной скважине и замер. Слышно было не очень хорошо, но все же он расслышал. Бухгалтерша разговаривала с кем-то по телефону, говорила негромко, сбивчиво, но понять было несложно. С паникой в голосе она предупреждала кого-то об опасности, и этого кого-то звали Евгением.